Глава 10. Когда я подъезжаю к дому, свободных парковочных мест нет. Мне приходится искать стоянку на другой стороне улицы. Выругавшись кое-как, поставив машину, я спешу домой. Лифт медленно наползет вверх. В голову приходит мысль о том, что окончание сегодняшнего дня я проведу свое удовольствие. Феликс у постели своей захворавшей матушки, а значит, я могу принять пенную ванну и привести в порядок мысли. Мне просто необходим план дальнейших действий. На пороге меня встречает Ира. Тася, где тебя носит? злобно спрашивает она. Я ходила проведать Юрий Сергеевич, он приболел, Сбрасывая туфли, поясняю я. Но Ира неестественно бледна, и в ее глазах осуждение. Я не могу понять, что происходит. А трубку брать тебя не учили? слышится резкий голос Феликса из кухни. Феликс? Я вздрагиваю всем телом, и шепчу едва слышно. Так тихо, что не слышу себя саму. Прислоняюсь к стене, и меня бросает в жар. Я все это время была в компании другого мужчины. Я фактически изменила своему жениху. Главное не подать вида. Возникает спасительная мысль. В следующий миг мой будущий муж появляется в прихожей. Его серые глаза, подернуты ледяной коркой, руки скрещены на груди, и от страха у меня окончательно обрывается все внутри. Что еще за шутки? Хватает меня за запястье он. То засиживается в гостях у старика допоздна. Его жена пригласила меня поужинать, плею я. У меня даже не возникло мысли отказаться. А телефон тебе для чего? Я бы забрал тебя после ужина, чтобы ты не ходила одна так поздно. Я же на машине, шепчу я. У меня в глазах слёзы. Чтобы это было в последний раз, Таисия. Сжимает мою руку еще сильнее Феликс. Держи сотовый при себе. Если решишь резко менять планы, ты же сам сказал, чтобы я не приезжала к твоей маме. Выдергиваю свою руку я. Я даже подумать не могла, что ты приедешь. Ты обещала ждать моего звонка. Речетон. Я немного отвлеклась и не услышала. Чтобы это было в последний раз, запомни. Хорошо, растерянно киваю я. Потом взглатываю, смотрю на свои руки. Скажи ему, шепчет подсознание. Пока здесь и расскажи, что не пойдешь за него замуж. Но мой язык будто одервенел. Я даже глаза поднимать боюсь, о том, чтобы произнести членораздельную фразу, это из раздела фантастики. Может, выпьем по чашечке чая? Заискивающе улыбаясь, смотрит на нас сестра. Феликс принес потрясающие пирожные на десерт. Я поднимаю на нее глаза. Какие пирожные. Я даже говорить не могу. Как пить чай за одним столом? Хорошая идея. Уже мягче произносит мой будущий муж. Бегу ставить чайник. прошмыгивает на кухню сестра. Я собираюсь ускользнуть за ней следом, но Феликс ловит мою руку, и привлекает меня к себе. Тася, разве ты не понимаешь, что я переживал все это время? Заглядывает в мои глаза он. Я думал, с тобой что-то случилось. Он берет в ладони мое лицо и целует меня в губы. Я прикрываю глаза от отвращения, но не смею противиться его поцелую. Мне хочется вырваться, а вместо этого руки безвольно падают вниз. Не делай так больше, Тася, умоляюще просит он. Обещай, что будешь брать трубку, где бы ты ни была. Постараюсь, мямлю я. Нет, не постараюсь, а обещаю. Обещаю. Вот и отлично. Идем пить чай. Он мягко берет меня за руку и ведет на кухню. Я не противилась. Сажусь рядом с ним, и стеклянным взглядом смотрю на очень красивые пирожные с украшениями в форм весенних цветов. Их делали для заказ в кондитерской. Раньше я бы очень обрадовалась принесенному красивому десерту, но сейчас мне снова кажется, что пирожные посыпны ядом. Ира разливает чай в сервизной кружке и болтает захлёпово всякой ерунде. Я же настолько напряжена, что не могу различать, о чем ее веселое щебетание. Мам, иди с нами чай пить, зовет сестра. Приходит мама, И все втроем начинают говорить о свадебном платье. Я смотрю в свою чашку с чаем, и не участвую в разговоре. Мне хочется встать и уйти. Тася, а ты цвет хочешь только белый? Поворачивается ко мне Феликс. Я пожимаю плечами. А бывают другие. Конечно, красные, например. Мне очень нравится красный цвет. Красный. Кажется, Феликс улавливает, что со мной не все в порядке. Тася, что происходит? Я устала, извините. Может, тогда пойдем в твою комнату? Касается моей руки он и рачян напихает меня под столом. Я вдруг вспоминаю, что мы с ней выбросили цветы. Если Феликс пойдет за мной в спальню, он заметит, что его дорогого букета в доме нет. Нет, не стоит, посидим здесь. Жалко улыбаюсь я. Ир, можно мне еще немного чая? Меня тошнит от прикосновений Феликса. Он ведет себя так, будто на яхте не произошло ничего серьезного. А я до сих пор не могу пережить то, что он со мной делал. Говорить о платье после всего как-то не к месту. Тася, мне кажется, нам с тобой надо поговорить наедине. Озабоченно говорит мой жених. Не сегодня, отмахиваюсь я. Завтра у меня много дел. Мы можем не увидеться. Значит, в другой раз. Феликс обескураженно поглаживает свою бородку. Кажется, он начинает понимать, что накануне перегнул палку. Хорошо. Тогда проводи меня до двери, хорошенько выспись. Завтра я постараюсь вырваться, чтобы провести с тобой вечер. Как скажешь. Я поднимаюсь из-за стола и первый иду к двери. Спиной чувствую, что жених идет за мной следом. Тася ловит меня за руки у входа Феликс. Там на яхте. Ты неправильно меня поняла. Мы не можем делить постель до свадьбы, потому что так не принято. Для этого надо было меня раздевать и пугать. С отвращением смотрю на него я. Тогда ты очень разозлила меня своими мыслями. Это жуткое искушение находиться с тобой рядом и не взять тебя. Возможно, я сделал что-то не очень правильно, но поверь, лучше предостеречь, чем поддаться соблазну. Тася, я знаю, о чем говорю. Я атеистка, Феликс, и все твои выдержки из писания, они мне ни к чему. Тебе не обязательно делить со мной мое мировоззрение. Просто соблюдай правила. И всё будет хорошо. Я с отчаянием усмехаюсь, и развожу руками. Эти правила очень важны, Тася. Моя мама не очень хорошо себя чувствует, потому что волнуется за нашу свадьбу. Сегодня мне пришлось вызвать ей скорую помощь, а потом ты не брала трубку. и Я поехал к тебе. Я испугался, что с тобой могло случиться что-то плохое. Ладно, не бери в голову. Завтра я постараюсь вырваться, и мы с тобой сходим куда-нибудь поужинать. Мне отчаянно хочется попросить его больше никогда не звонить, но я не могу преодолеть странный страх, который не проходит. Он склоняется ко мне и нежно целует в губы. Я прикрываю глаза и снова содрогаюсь от отвращения. Когда за ним закрывается дверь, я чувствую себя так, будто с плеч свалился самый тяжелый груз. Неужели ушел?» Высовывается из кухни Ира, Похоже на то. Я открываю дверь в ванную комнату и набираю воду. Мне хочется принять пенную ванну и хоть немного расслабиться. Я уже почти в ванной, когда в дверь заглядывает Ира. Тебе надо сказать ему, что ты передумала. Хмуро посматривает на меня она. Без тебя, знаю. Встрягивай себя одежду, бурчу я. Нельзя продолжать притворяться, если решила не выходить замуж. Все эти расходы, болезнь его мамы затянешь, и для тебя все плохо кончится. Думаешь, я этого не понимаю? Только я хочу хоть немного привести свои мысли в порядок, прежде чем откажу ему. И, кстати, ты мне мешаешь. Сестра продолжает сидеть в дверях ванной комнаты, скрестив руки на груди, и никак не хочет оставить меня в покое. И где-то шлялась весь вечер. Где надо там и шлялась. Шумом погружаюсь в пенную ванну я. Неужели новый гардероб ударил прямо в цель? Представь себе. Нет, серьезно? Ты таскалась со своим новым боссом? Широко распахивает ярко накрашенные подкручивающие тушью глаза она. Тебе что, жить надоело? Я беру в руку мочалку и подкатываю глаза. Отстань. А? Нет, Тася, сначала расстанься с этим религиозным фанатиком, а потом уже пускайся во все тяжкие. Я надеюсь, за сегодня ты не успела расстаться со своей невинностью, не успела расслабься. Лучше принеси мне еще чая, чем нагнетать. И без тебя тошно от ситуации. И рабежно фыркает, оставляет, наконец меня в покое. Я набираю воздуха в легкие и погружаюсь в воду с головой. Завтра мне надо будет сказать Феликсу, что у нас ничего не выйдет. Я люблю другого.